Лариса и не надеялась, что ее усилия увенчается успехом. Она почему-то была уверена, что отыскать свидетелей убийства Сайко спустя столько времени окажется невозможно. Но она ошиблась. Когда ей передали, что в редакцию позвонила женщина и сказала, что, по ее мнению, она стала очевидцем преступления, журналистка не поверила в такую удачу. Неужели она все же сумеет помочь Евгению Паку? Однако Гумилева решила сама побеседовать с возможной свидетельницей, прежде чем обнадеживать прокурора. Ведь вполне могло статься, что неизвестная либо ищет славы, либо попросит денег за свои показания, а то и вовсе окажется городской сумасшедшей. Каждый раз, когда канал кидал клич о поиске свидетелей какого-то события, на редакцию обрушивался вал звонков. Звонили самые разные люди – Психи, которые знали все об убийстве Кеннеди и высадке инопланетян в районе Палатинская. искатели легкой наживы, надеющиеся, что канал подбросит им деньжат, а также те, для кого появление в ящике мечта всей жизни. Встречались и такие, кому обычно не с кем словом перемолвиться, а журналисты проявят хоть какой-то интерес. Случай Сайко стал уникальным. На канал так никто и не позвонил. Видимо, все, кому было что сказать, уже выступили во всевозможных шоу. Вот почему Лариса приняла решение сперва встретиться с этой Антониной Цемлянской и выяснить, какой информацией та желает поделиться. И самое главное, почему раньше молчала. Гумилева сразу насторожилась, узнав, что искомая дамочка проживает на набережной Крюкова канала, как раз там, где убили Сайко. Добротный кирпичный дом, насчитывающий четыре этажа, построили на рубеже веков, в 1800 году. Несколько лет назад он подвергся капитальному ремонту, и цены на и без того золотую недвижимость взлетели в несколько раз. Неудивительно, ведь это исторический центр, неподалеку находится Никольский морской собор и Мариинский театр, в пешей доступности станции метро «Садовая» и технологический институт. Хотя само здание расположено в узком месте канала, где по вечерам довольно безлюдное, Раньше это был доходный дом, и две стены справа и слева глухие, без окон. Прежде чем подняться на последний этаж по лестнице, Лариса подошла к перилам и посмотрела на воду. Да, Сайко убили где-то здесь, в этом нет никаких сомнений. Неужели она действительно нашла свидетеля? Дверь открыла хрупкая женщина, сильно смахивающая на библиотекаршу или сотрудницу НИИ времен существования СССР в больших некрасивых очках, за которыми прятались неопределенного цвета глаза, практически лишенные ресниц, с уродливой кичкой из тонких волос. Дама была в растянутой трикотажной кофте и толстых колготках, хотя отопление шпарило так, что Лариса почувствовала, что потеет. Не иначе теплосети решили сварить жильцов крутую. Квартира оказалась двухкомнатной, и в голове репортерши тут же включился невидимый счетчик. Как вышло, что Цимлянская не продала дорогущее жилье миллионов за 30 и не переехала в более дешевую новостройку, заполучив квартиру раза в три больше и с отличным ремонтом? С другой стороны, Лариса, конечно же, знала о том, как старые петербуржцы цепляются за свои дома в центре, готовые мириться со множеством неудобств, включая отсутствие лифтов. Однако Цемлянская оказалась вовсе не старой. На скидку Лариса дала бы ей лет 50, или от силы 55. Уже в коридоре стало очевидно, что здесь не делали ремонт лет 30. Обои сильно выцвели, а линолеум на полу кое-где раскрошился. Несмотря на все это, в гостиной, куда проводила гостью хозяйка, оказалось чисто и по-своему уютно. Но главным достоинством квадратных метров являлось окно, выходящее прямо на канал. И вот за этот самый бонус «Богатые люди готовы выложить кругленькую сумму». «Красиво», — сказала Лариса, отрываясь от вида и переводя взгляд на цемлянскую. «Вы правы», — кивнула та. Голос у нее оказался под стать внешности. Тихий, словно шелест осенних листьев под ногами поздней осенью. «Мне много раз предлагали продать квартиру, но я не смогла. Я прожила в ней всю жизнь с мамой и братом, а когда они оба умерли...» «Решила, что и сама останусь здесь до конца моих дней, даже если никогда не смогу накопить на косметический ремонт». «Да», — согласилась Лариса, — «за этот вид можно убить». Показалось, или хозяйка квартиры вздрогнула при слове «убить». «Антонина, вы сказали «Тоня».» «Что? Зовите меня Тони, ладно? Антониной зовут меня соседи, а коллеги называют Антониной Георгиевной». «Иногда хочется, чтобы кто-то обратился ко мне уменьшительно, понимаете?» «Конечно!» – доброжелательно улыбнулась Лариса. «Тоня, вам есть что рассказать об убийстве бомжа, которое произошло напротив ваших окон?» «Нет», – неожиданно ответила та. Убийство я не видела». «Ну вот, здрасте вам». А она-то настроилась на серьезный разговор. Видать, тетка, уставшая от одиночества, решила привлечь к себе внимание и заполучить в качестве гостей известную репортершу и ведущую. «Я видела только убийц», — добавила между тем Цимлянская, и Лариса застыла на месте с бешено колотящимся сердцем. «Как? Как же так получилось?» — пробормотала она. «Ну, тогда, видите ли, я еще не знала, кто те ребята. Просто удивилась, что они делают так поздно в безлюдном месте», ведь поблизости нет ничего, способного привлечь молодежь. Погодите, если вы видели обвиняемых, выходит, не спали той ночью? — У меня бессонница, — пояснила Цемлянская, — с тех пор, как мама умерла. Лариса вдруг буквально кожей ощутила одиночество, которое испытывает эта женщина, оставшись без родных. В дорогущей квартире в самом сердце города живет человек, который чувствует себя покинутым и никому не нужным. Как же это печально. Она бодрствует в то время, когда почти все жители северной столицы мирно сопят в своих постелях. И из-за этого стала свидетелем ужасного события, которое вряд ли поможет ей справиться с бессонницей. «Я работаю по ночам», — добавила Антонина. «Работаете?» Удивилась журналистка. «Я переводчик», — пояснила та, — «с японского». Надо же, Ларисе даже в голову не пришлось выяснить, кем занимается человек, от которого она собиралась получить важные сведения. «Иногда до утра засиживаюсь», — продолжала тем временем Антонина. «А что, мне же в офис не надо. Все, в чем я нуждаюсь, находится здесь». «Понятно», — пробормотала Лариса. «Значит, и той ночью вы тоже не спали?» «Верно. Я, как обычно, сидела за компьютером, когда неожиданно услышала смех и крики. Выглянула в окно и увидела толпу молодых ребят». Лариса с сомнением поглядела на огромные очки собеседницы. «Определенно. В суде адвокаты обвиняемых укажут на этот факт и попытаются доказать, что свидетельница слепа, как летучая мышь. А потому ни за что не смогла бы узнать обвиняемых» если бы смотрела на них с высоты четвертого этажа, да еще и несколько месяцев назад. Цимлянская поправила сползшие на кончик носа очки, словно догадавшись, о чем думает посетительница. «Я не утверждаю, что разглядела лица», — сказала она, хотя репортерша не произнесла ни слова. «Как вы можете видеть, у меня отнюдь не стопроцентное зрение. Зато у меня идеальный слух». «Идеальный?» «Я десять лет отучилась в музыкальной школе. Мне даже прочили карьеру в этой области. То есть вы хотите сказать, что узнали бы голоса, хоть и слышали их давно?» — уточнила Лариса, вновь ощутив воодушевление. «Да», — подтвердила собеседница. «Значит, вы слышали их разговор?» «Говорят, здесь есть какой-то звуковой карман, из-за чего все, что в этом месте произносится, отлично слышно в определенных местах». На тот момент я не знала, что сотворили эти ребята, поэтому их разговор показался мне странным. Они хихикали, толкались, как малые дети, и мне даже показалось, что они пьяные. «Почему вы так подумали?» «Ну, по их поведению, по состоянию», пожала плечами Цимлянская. Все в приподнятом, но одновременно как будто нервном настроении. Только одна девушка, похоже, была в неадеквате. «Это что значит?» Она кричала, плакала даже. «Плакала?» «Говорила, что нужно вызвать скорую и полицию. Но я, как уже говорила, тогда понятия не имела, что произошло. Выходит, одна в той группе была с чем-то не согласна». Мне так показалось, но остальные шикали на нее, и другая девочка даже схватила за плечи и так сильно тряхнула, что у первой шапка слетела. Та подняла ее и хотела уйти, Но ребята ее не отпустили. Как они удержали девочку? Парни зажали ее с двух сторон. Они не причиняли ей вреда, но держали крепко. Так что она не смогла бы вырваться, даже если бы попыталась. О чем еще говорили? Трудно было разобрать. Не потому, что было плохо слышно, а из-за того, что они как-то невнятно, бессвязно болтали. Я уловила «Кому какое дело до этого вонючего ублюдка?» Все равно сдох бы через пару лет. И никто нас не видел. Становилось очевидно, что они что-то натворили. Что-то плохое. Возможно, уголовно наказуемое. Но что конкретно, я понять не смогла. Минут через десять они ушли, а я отправилась спать и проснулась от твоей сирен. Выглянула в окно и заметила машины скорой помощи, МЧС и полиции. Из моего окна я не могла видеть, что происходит. Но машины остановились неподалеку, и люди в форме натянули заграждение и ходили туда-сюда. Вы не вышли полюбопытствовать? Нет, но через пару часов заскочила соседка и рассказала, что кого-то убили и сожгли на канале. Она пыталась заглянуть за ограждение, но ее попросили удалиться и не мешать. Собственно, вот и все, что тогда произошло. Только через несколько дней в какой-то передаче по телевизору Я узнал о подробности случившегося. А как же поквартирный обход? Что? Ну, разве полицейские не ходили по квартирам, опрашивая возможных свидетелей? Ко мне не заходили. Как думаете, почему? Полагаю, потому что из моих окон невозможно увидеть, что происходило на льду канала. Окна, выходящие прямо на место преступления, принадлежат квартирам, которые сдаются или выставлены на продажу. То есть там никто не живет? «Насколько я в курсе, нет. Время от времени появляются риэлторы с потенциальными покупателями или съемщиками, но пока большая часть апартаментов пустует. Но ведь есть и такие, где проживают люди. Возможно, полиция кого-то и опрашивала, но ни ко мне, ни к моим ближайшим соседям никто не приходил». Женщины помолчали немного. «Тоня!» — возобновила беседу журналистка. «Во время разговора, который вы слышали ночью, случайно не называли ли ребята каких-то имен?» Задала еще один вопрос Лариса. «Может, они как-то обращались друг к другу?» «Кое-что меня и впрямь удивило». Неожиданно перебила ее Цемлянская. «Они называли кого-то Марой». «Как?» «Ну, Мара. Не знаете?» «А должна?» «Мара. Персонаж из легенд. Богиня зимы и смерти в славянской мифологии». «В европейской же Мара является злым духом или демоном, который по ночам садится людям на грудь и вызывает ночные кошмары, провождающиеся приступами паники и удушьем». «Вы поняли, кого они так называли?» «Одну из девочек». «Ту, которая предлагала вызвать помощь?» «Нет, другую. Ту, которая, по-моему, была там главной». «Как вы это поняли?» «Почему-то именно к ней прислушивались остальные». «Мне так показалось, по крайней мере». «Интересно. Тоня, почему вы не заявили о том, что видели, когда это дело только начиналось? Почему ждали столько времени?» «Тогда... тогда мама умерла всего несколько дней, как?» Тихо ответила Цемлянская после паузы. «Я себе места не находила. И тот случай, он... Не могу сказать, что все произошло мимо меня, ведь об убийстве кричали из каждого утюга». Но я не нашла в себе сил связываться с правоохранительной системой, понимаете? Была слишком поглощена своими проблемами. И потом убийц ведь арестовали. И я подумала, что мои слова вряд ли что-то изменят. А почему теперь решили все рассказать? Потому что поняла, раз разыскивают свидетелей, что-то пошло не так. Ведь я права?» Лариса кивнула. «Если они убили того... того человека, кем бы он ни был, это совсем не важно». Они должны понести наказание. Никто не имеет права отнимать жизнь у другого. Никто!»